Мы с маменькой и Полли уже подходили к крыльцу, но тут мое внимание привлекли голоса под навесом. Я поспешила туда, где Сара, Кромвель и Тога стояли вокруг бадьи с замоченной индигоферой, а маменька с Полли скрылись в доме. «Что случилось?» – спросила я, подходя к навесу. Кромвель пожал плечами. «Это сырье испорчено, я велел ей все выбросить». Сара стояла, полыхая глазами. Затем она вдруг подняла с земли охапку мокрых стеблей с листьями, которые, видимо, только что вытащила из бодги, и отшвырнула их с такой злостью, что они разлетелись по двору. Вздорная баба, свирепо процедил сквозь зубы Кромвель. Вам надо держать её в узде, или я этим займусь. Он тряхнул головой и, не оглядываясь, зашагал к хижине Бенна. Я же решила не реагировать на яростную выходку Сары. Нельзя было вот так просто отказываться от возможности научиться у неё, как делать индиго, тем более что эту возможность я отвоевала с таким трудом. Продолжай работать с этими листьями, если хочешь, сказала я ей. Мне нужно было проследить за приготовлением ужина и поскорее избавиться от женихов, времени на споры у меня не оставалось. Если Сара хочет сделать индиго из этого сырья, пусть делает. Но качество красителя меня всё же очень заботило. В глубине души я была уверена, что мы собрали листья слишком поздно. Сара сердито зашагала прочь, а проходя мимо, вызывающе задела меня плечом. "Это что за безобразие?" раздался гневный голос Джона Лоуренса, незаметно приблизившегося к нам. И прежде чем я успела понять, что происходит, он замахнулся тростью на Айскс, а дальше трость со свистом рассекла воздух и ударила Сару сзади под колено. Звук удара деревянной палки по человеческой плоти и короткий вскрик сары, падающей на землю, нарушили безмятежность вечера и тотчас потонули в гробовой тишине. Глава двадцать первая Жизнь вокруг как будто замедлилась, пока трость рассекала воздух. И при этом все произошло так быстро и неожиданно, что я не смогла это остановить. просто стояла и смотрела в полном оцепенении, не веря своим глазам. А потом меня пронзил ужас, словно молния, встряхнув и побудив к действию. Краем глаза я видела, как по сторонам от меня вперёд подались квош, за ним питер и тога. Целая рать. Они подались вперёд и тотчас замерли на месте. В их головы годами вбивали почтение к белому человеку, и оно укоренилось слишком прочно. Джон Лоуренс стоял на царе. Лицо рабыни было испачкано в земле. Она вытерла его и попыталась встать, опираясь руками и коленями. Трость опять начала подниматься. Я, сбросив наконец оцепенение, с визгом бросилась к Джону Лоуренсу. Трость уже набрала высоту и начала обратное движение вниз. Время для меня опять замедлилось. Я знала, что трость обрушится на Сару раньше, чем мне удастся её схватить. Поэтому я задрала подол и ногой в тяжёлом ботинке с разбегу пнула упитанного мистера Лоуренса он пошатнулся и трость разменилась с сарой мистер лоуренс пошатнулся как было сказано но на ногах устоял и я разозлилась на собственную слабость супротив этой глыбищи он выронил трость от изумления и во все глаза уставился на меня Если только что вокруг царила оцепенелая тишина, то теперь мне показалось, будто я слышу крики торговцев рыбой на рынке Чарльстауна, в 6 милях отсюда. До меня вдруг дошло, насколько безрассудный поступок я совершила, и сердце тотчас забухало в рёбра пушечным ядром, в ушах загудело. Оказывается, до сих пор я себя совсем не знала. Я чувствовала взгляды, устремлённые на меня со всех сторон. Я понимала, что переступила некую воображаемую черту, и ничто уже не будет прежним. Я не буду прежней. "Ну что?" засмеялась я. Потрясение повергло меня в состояние лёгкой истерики и вскружило голову. "Насчёт вашего сватовства. Всё ещё желаете на мне жениться?" Прядь волос выбилась из причёски, упала мне на глаза, и я свирепо вздула её. Затем сделала шаг к Клауренсу, и он попятился. Должно быть, я выглядела в тот момент как чокнутая ведьма. Это же, это чудовищно, пробормотал он. Я Позвольте разрешить все ваши затруднения. Я категорически отвергаю ваши ухаживания, ваши и вашего сына. Мысленно я извинилась перед Генри за столь резкий отпор без объяснений, однако всё говорило за то, что этот мальчик вырастет таким же, как его отец. К тому же, Джон Лоуренс достанется мне в качестве свёкра в случае брака с Генри, а это неприемлемо. Официальный отказ вам пришлёт мой отец. Благодарю за внимание, но говорю твёрдое нет. Лицо Джона Лоуренса медленно побагровело, пока он силился найти слова. Если ты возомнила, Он огляделся, словно искал свидетелей, которые в случае чего подтвердят его решение, или же попросту хотел сосчитать, много ли людей видела унизительную для него сцену. "Считайте, что сватовства не было", отрезал он. Мне не было дело до его жалких попыток сохранить лицо, требовалось расставить точки над и в другом вопросе. "Я отвечаю за всё, что происходит на плантациях Лукосовых, я и никто иной". В итоге я ногой подтолкнула к нему валявшуюся на земле трость, сломав её. Я уже была не властна над собой. Всё это казалось совершенно на меня не похожим, и тем не менее это была я. Во мне будто сорвалась с цепи какая-то сила, которую до сих пор сковывали общественные условности. Какая-то истинная, скрытая часть моей души, всегда присутствовавшая, но доселе не проявлявшаяся и неведомая мне самой. Я знала, что мне до конца жизни придется играть определенную роль, отведенную обществом. Но я знала также, что это не сломит мой дух. И я понимала, что мистер Джон Лоуренс сейчас расплачивается за все мои обиды и за грубое обращение, которое я терпела от других людей, включая Старрота и даже Кромвеля. Тем не менее, я чувствовала, что это справедливо. Краем глаза я видела, как подошел Бен, помог Саре подняться и увел ее прочь. Не смей, рявкнул мистер Лоуренс, обращаясь к Тога, и на мгновение мне почудилось, что толстека сейчас хватит апоплексический удар. Но было слишком поздно. Тога, беспрекословно повинуясь моему приказу, уже занёс над поднятым коленом трость двумя мускулистыми руками, в которых она казалась тростинкой. Если звук удара по телу Сары был чудовищным, то треск ломающегося дерева принёс мне истинное наслаждение. Я сделаю всё, чтобы ты за это заплатила. Взгляд Джона Лоуренса заметался между мной и Тога. Это это противоестественно. Уж погоди, все об этом узнают. Всем будет любопытно узнать, как над двумя держала верх беспомощная девица, процедила я сквозь зубы. Вы незаконно явились на землю Лукасов. Убирайтесь вон. «Незаконно!» — выпалил Лоуренс, брызнув слюной. «Нас пригласили!» «Считаете, что приглашение, — шагнула я вперед, — отменяется?» «Отец, вы прочили мне в женихи мистера Элл, но, к сожалению, я не питаю к нему хоть сколько-нибудь теплых чувств, а посему не стану и времени тратить на обдумывание его предложения. Прошу, передайтесь ему немолодому джентльмену от меня слова признательности за его высприньи и чувства ко мне. и облеките мой отказ в подобающую форму, принятую в приличном обществе, ибо вы с этим справитесь лучше, чем я. За все сокровища Перу и Чили вместе взятые не купить ему достаточно уважения, дабы сделаться моим мужем. Ваша послушная и преданная дочь. Элиза Лукас. Глава двадцать вторая. После стремительного и ниистового отъезда мистера Джона Лоуренса с сыном я уединилась в отцовском кабинете. Долго сидела в кожаном кресле, и обивка нагрелась подо мной. От неё исходило ощутимое тепло, при этом ощущение было, что я промёрзла до костей. Разумеется, я немедленно набросала послание папинке, а потом занялась изучением счетов и старательно переписала в общую тетрадь всю нашу корреспонденцию, накопившуюся за несколько дней. В кабинете пахло кипарисовым деревом, овощённой бумагой, и мне казалось, я почти реально ощущаю аромат табака, будто облачко дыма из курительной трубки расплывается под потолком. Ах, как же мне не хватало отца. Он мог бы всего разок поговорить с Лоуренсом, и сегодняшнего скандала можно было бы избежать. В последние дни я забросила не только деловую корреспонденцию, но и занятия с Пулли. Увы, в данный момент мне никого не хотелось видеть. Даже мою непоседливую болтушку сестрёнку. Шорох юбок, донёсшийся с порога, привлёк моё внимание. В дверном проёме стояла маменька. Я отложила перо, приготовившись выслушать её гневную отповедь на предмет моего нелепого и недопустимого поведения с гостями. На всякий случай даже сжала кулаки и спрятала их под стол. Не могу взять в толк, почему твой отец вопреки собственному обещанию прислал сюда этого проклятого негра. сказала маменька к моему удивлению. Ты уже не ребёнок, Элиза, и она замолчала, словно передумала высказывать своё мнение на эту тему. Мы живём в неспокойные времена, она поджала губы и вскинула подбородок. Я нахмурилась. Неужто Бен главное, что её беспокоит? Что ж, по крайней мере, теперь мне можно не переживать о том, что она его узнает. Это ведь уже произошло. Я ждала, что она ещё что-нибудь добавит. Мы смотрели друг на друга, Возможно, она тоже ждала, что я заговорю, но мне нечего было сказать. И что же, никакого разноса за мой сегодняшний демарш не будет? Я так крепко сжимала кулаки, что пальцы начали пульсировать от напряжения. А маменька так же неожиданно, как появилась на пороге, вдруг развернулась и ушла, оставив меня молча смотреть ей вслед. Порой мне казалось, что я знаю ее как облупленную, а порой она меня изумляла до невозможности. Бен. После утреннего скандала я весь день старалась чем-нибудь занять свой разум, чтобы не думать о других детство. Теперь же мысли о нём вернулись. Сердце моё по-прежнему ликовало от того, что он снова рядом, но к этой радости добавилась боль. Его странное поведение нынешним утром повергло меня в смятение и ранило. Возможно, это именно оно задало тон моему настроению на весь день и в результате привело к яростной стычке с Лоуренсом, заставив меня сделать то, что я сделала. А вот что делать дальше, я не знала. Невозможно было идти вперед. Хотелось повернуть назад, устремиться в прошлое и не останавливаться, пока я снова не стану беспечной маленькой девочкой, у которой есть верный друг. Но вместо этого я выпрямила спину и расправила плечи, сидя в кресле отца, в отцовском кабинете. Надо было получше познакомиться с той Элизой, что родилась во мне сегодня. Я не такая, как все. Не такая, как другие женщины. Я застряла между прошлым, в которое невозможно вернуться, и будущим, которого у меня нет. Сокрушительное осознание этого факта усугубилось уверенностью, что я ничего не могу изменить. Не могу изменить свою принадлежность к женскому полу, не могу не быть учтивой с мужчинами такими как Джон Лоуренс, не могу не понимать, что мне поручено всего лишь приглядывать за плантациями отца. пока он не передаст их в ведение моего брата, старшего из сыновей. Не могу отрицать, что мой отец владеет другими людьми как движимым имуществом, в том числе Беном отчасти и, я невольно всхлипнула, мной самой. Сегодня я перешла черту, ту самую границу, за которую уже не вернуться. Отныне меня не побеспокоит ни один жених, тут не может быть сомнений. Господа Лоуренсы, конечно же, об этом позаботятся». Однажды я могла бы выйти замуж. Возможно, если бы у меня было достойное приданое, это сделало бы меня выгодной партией. Но теперь никто не посватается ко мне. Никогда. И подтверждением тому стало поведение моей маменки. Она меня не выронила. Всё кончено. Поздно для увещеваний. Всё, что она могла сделать, это предупредить, чтобы я не обзавелась ещё большим количеством врагов. Миссис Лукас потерпела поражение, все её материнские усилия пошли прахом. Я вдруг сама ощутила, что она теперь чувствует, и меня пронзило болезненное чувство вины. Я подумала о младшей сестрёнке, о Полли, для которой тоже придёт пора искать жениха. Что если и она по моей милости лишится возможности выйти замуж? Ещё я подумала об отце, о войне с испанцами и о том, что будет с нами, если с ним что-то случится. Сердце сжалось от воображаемой скорби. Мой брат Джордж ещё слишком мал, чтобы содержать семью, к тому же он в Англии. Брат Томи младше Джорджа и у него слабое здоровье. Потом я подумала о восстании рабов и про закон о неграх, в спешках сочиненный перепуганными людьми, которые запретили бедным невольникам обучаться грамоте и собираться вместе даже на молитву. В каком мире мы живём? Мы живём в неспокойные времена, сказала маменька. Воистину. Никогда прежде мне не приходило в голову, насколько опрометчиво и самонадеянно я поступаю, отказываясь даже думать о замужестве. И как же я сумею позаботиться о семье в одиночку? Получается, моё желание остаться самостоятельной сбылось, но только теперь стали ясны последствия. Во внезапном порыве я схватила чистый лист и принялась писать Джорджу. Мои поздравления. В недавнем письме папенька сообщил мне, что тебе присвоен наконец офицерский чин. Надеюсь, ты простишь мне юной девице, что я осмеливаюсь давать тебе советы, но прошу берегись сложных представлений о воинской чести. Есть существенная разница между отвагой и безрассудством. Я обвела невидиющим взором кабинет, пытаясь восстановить в памяти образ брата, и у меня защемило сердце при воспоминании о ямочке на его щеке. О мальчишеском задоре и обуйном нраве, который проявлялся даже в мелких ссорах. А как должно быть тяжело маменьке в разлуке с сыновьями? Ей остается лишь гадать, насколько они изменились, узнает ли она их при встрече. Я вздохнула и обмакнула перо в чернила. Надо писать Джорджу с Томми почаще и постараться самой следовать собственным советам. А также между справедливостью и местью. Вступая во взрослую жизнь, помни о долге перед Создателем, ибо лишь смирение и добродетель делают человека счастливым. Да, воистину мне стоит внять этому совету, поучиться смирению. Джордж вернется и возьмет все дела на плантациях в свои руки, а я останусь ни с чем. Без мужа я буду обузой для семьи. Индиго! Вот что у меня останется! Индиго! Я не знала, что оно мне принесет... что оно принесет нам, но это была единственная цель, к достижению которой имело смысл стремиться. Индиго, несомненно, было даром и спасением, я не могла ошибиться. Ботанические студии, поддержка отца, поощрявшего во мне стремление к знаниям, детство на Антигуа и дружба с Беном, странные сны, знакомство с мистером Дево, помогавшим мне в садово-огородных опытах, Даже вынужденный отъезд отца, в результате чего он оставил плантации на мое попечение, все вело к одному. Господь преподнес мне этот дар, Господь дал мне шанс, наставил меня на путь, именно как к дару мне и надлежало относиться к Индиго. И хотя я не знала, куда меня приведет указанный путь, нельзя было упускать шанс. Поэтому мне требовалась помощь Бена. При мысли о нем опять сжалось сердце. Бен не хотел иметь со мной дела. Много бессонных ночей и тревожных рассветов я провела, размышляя, не лучше ли оставить Бена в покое, забыть о нём. Но всякий раз к тому времени, как солнечный пожар разгорался над горизонтом, вспыхивало и моё эгоистичное желание его дружбы. Я прекрасно понимала, что оно эгоистичное, ибо что хорошего эта дружба могла принести Бену, а мне самой? И чего именно я от него хотела, кроме помощи в изготовлении индиго? Детское обеспеченное веселье нам было уже не вернуть. Так или иначе, после того первого утра, когда Бен испугал меня на опушке леса, я больше не пыталась увидеться с ним наедине. Наоборот, даже днём во время совместной работы с Кромвилем я всячески пыталась его избегать. Но всегда в любой момент я знала, где Бен находится. И для этого мне не нужно было вертеться вокруг своей оси, чтобы отыскать его взглядом. Поначалу Кромвель вместе с Беном каждое утро проверял уцелевшие после нашествия паразитов кусты индигоферы, и я частенько увязывалась за ними. Порой они начинали спорить. Я слышала приглушённый голос Бена, что-то втолковывавший Кромвелю, и короткие реплики последнего. Я видела, как Бен осторожно ощупывает на кустах стручки с семенами, и постепенно убеждалась, что главный кладезь знаний о бендиго здесь Бен, а Кромвель во всём зависит от него. По сути, без Бена этот человек был бесполезен. И теперь, когда я это поняла, надо было ещё внимательнее следить за тем, чтобы обращаться с вопросами только к Кромвелю. Когда нужно обрывать стручки с семенами, поинтересовалась я у него. «Мы их не обрываем, а ждем, пока семена сами упадут. Даем им полежать на земле и просохнуть, а уж потом собираем». Я невольно покосилась на Бена, потому что ответ Кромвеля звучал глуповато. «А почему нельзя собрать семена сразу после того, как они упадут, и высушить на подносах? Они ведь так высохнут быстрее». Бен пренебрежительно фыркнул и сердито уставился на меня. Это был самый долгий его взгляд, обращенный на мою персону за последние дни. Я ответила ему не менее сердитым взглядом. А почему мы не можем высадить индигоферу прямо сейчас? Бен открыл было рот, но тут же закрыл его и посмотрел на Кромвеля. Высадим, когда я скажу, с важным видом ответствовал тот. Бен опять фыркнул, развернулся и зашагал прочь, гордо расправив плечи. Кромвель вскинув бровь, покачал головой. Пожалуйста, простите его, он сегодня не в духе. И если бы не его природное чутьё к земледелью, которое мне весьма полезно, я бы научил наглеца почтению. Увы, по своему опыту могу сказать, что преподать ему урок можно, но потом от него и вовсе ничего не добьёшься. Я поёжилась и отвернулась от этого человека к полям так крепко сжав челюсти, что скрипнули зубы. Почему мой вопрос так рассердил Бэна? Быть может, от того, что я обратилась к нему напрямую, а он не желал, чтобы я с ним разговаривала. Он дал это понять ещё в то первое утро, и я старалась следовать его предупреждению. Бен крайне суеверен, продолжал Кромвель, не видя его замешательства. Как сдаётся мне и все негры насчёт семян. Они считают, что семенам надо освоиться в земле, получше её узнать, тогда будут хорошо расти сами по себе там, где упали. Это было похоже на Бена, каким я его помнила. И наверняка он усвоил эту мистическую мудрость от своей бабушки. Тут я не смогла сдержать улыбку, а Кромфель покачал головой, неправильно её поняв. Смех да и только, согласен, но в таких вопросах я ему попустительствою. Я-то как раз думала, что это очень разумный подход к выращиванию растений, но молчала. Теперь я догадывалась, почему Бен рассердился на меня за вопрос. Он, видимо, считал, что я должна сама знать ответ. И ещё мне вдруг стало ясно, что если я спрошу Бэна о причинах наших неудач с первыми посевами индигоферы, он скажет, что мы использовали семена подкидыши, разлучённые со своей родной землёй, высадили их в незнакомую почву и от чего-то ждали, что они сразу приживутся. С семенами нужно обращаться бережно, ласково, их надо уговаривать, тогда со временем они обвыкнутся и приспособятся. Вот так потихоньку со временем у меня всё получится с индиго. Каждая неудача учит меня чему-то новому. Оставалось надеяться, что мне хватит времени и приобретённых знаний. Благоприятной поры для новой попытки придётся ждать несколько долгих месяцев. Я попрошу отца как можно скорее прислать ещё семян. Кроме того, у нас будут семена, которые упадут в землю с этих растений, так что мы окажемся готовы. Возможно, в следующем году стоит их перемешать и высадить вместе, чтобы они черпали силы друг у друга. Я часто слышала от мистера Дево, что похожие растения вместе лучше растут благодаря перекрёстному опылению. Кромвель презрительно фыркнул. Мисс Лукас, вы ничего не смыслите в том, о чём берётесь рассуждать. Однако подобный интерес к огородничеству у женщины это трогательно и даже очаровательно временами. Я вспыхнула от такого оскорбления. Вам платят за исполнение строго определённых обязанностей, мистер Кромвель. И мне не хотелось бы терять ещё один год, так и не увидев, насколько вы искусны в производстве индиго. Но вы, за паразитов, погубивших мою индигоферму, мне придётся набраться терпения. Подходящее время для нового посева наступит не скоро. Уверен, человек с вашими талантами не допустит ещё одной неудачи, и следующую партию сырьём мы пустим в дело. Говоря это, я хотела сыграть на его гордости. Оставалось решить вопрос, чем занять Кромвеля до нового посевного сезона. Давайте найдём Квоша и объясним ему, какое оборудование нам нужно для получения красителя, чтобы быть полностью готовыми ко времени сбора урожая. Следую за вами, сухо проговорил Кромвель. На протяжении нескольких месяцев Кромвель то и дело старался улезнуть в Чарльс Таун на лодке. а с наступлением зимы стал все дольше задерживаться в городе. Иногда он брал с собой Бена, и в пору их отсутствия меня ночами одолевала бессонница. Я вставала задолго до рассвета и отправлялась на прогулку по плантации. Можно было не сомневаться, что Кромвель спускает последние деньги в игорных притонах или проводит время и вовсе уж в неприличных заведениях. Но чем занимается Бен, когда сопровождает Кромвеля в таких вояжах? Тем же самым? При одной мысли об этом у меня холодело в груди. Когда же бы я оставался в Уапу, я пользовалась каждой свободной минуточкой, чтобы наведаться к ним с Квошем, и в качестве предлога выдумывала уйму вопросов к Бену, насилуя своё воображение. Наверное, сейчас я бесила его ещё больше, чем в детстве. По счастью, при наших встречах присутствовал Квош. Они работали вместе. Бен старался быть полезным, найти себе какое-то дело, пока не настала пора сажать индигоферу. И эти двое, похоже, стали хорошими друзьями. В итоге мне проще было скрывать своё стремление побыть немного с Беном, поскольку всегда находились какие-нибудь проблемы в делах плантации, которые требовалось обсудить с Квошем. Разумеется, ввести в заблуждение маменьку мне ни разу не удалось. Каким-то образом, даже при том, что Бен вообще редко со мной разговаривал, маменька пришла к ясному пониманию, что моя жизнь вращается вокруг друга детства. как солнце вокруг земли, когда я убегаю в поля. Более того, она видела, что меня совершенно не заботит, замечают ли это кто-то или нет. Иногда нам приходилось уезжать в город по делам или на званные вечера. Мы отсутствовали в поместье каждый раз не меньше недели, и всё это время я считала мгновения до нашего возвращения в Уапу, пребывая в полнейшей рассеянности. Лишь когда мы гостили у супруга в Пинкне и Чарльз увлеченно меня расспрашивал о моих новых затеях, я чувствовала себя почти такой же счастливой, как у себя на плантации. В конце концов, маменька, судя по всему, настрочила папеньке в высшей степени паническое письмо, ибо месяц спустя я получила от него послание с предостережением. Он напоминал мне о долге его заместительницы, о том, что в моих руках наследство Джорджа, и последним... Но от этого не менее важным пунктом стало извещение о том, что любой непристойный поступок лишит нас всех надежды на приличное положение в светском обществе Чарльз Тауна, а равно и на моё замужество в надлежащее время. Я трепеща от негодования, немедленно написала достойный ответ. Его высокоблагородию полковнику Лукасу. Отец Вы очень добры, коли придерживаетесь столь высокого мнения о моем благоразумии и не сомневаетесь в том, что я не позволю себе воспылать нескромной страстью к кому бы то ни было. Надеюсь, Господь не оставит меня в своих наставлениях на путь истинный, дабы я вас и впредь не разочаровала. Но отчего же стану я скрывать свою приязнь к лучшему другу? Мне прекрасно известно о вашей готовности принести меня в жертву богатству». А потому предмет более глубокой приязни я изберу лишь из тех, кто получит ваше одобрение. Ваша наипокорнейшая и преданнейшая дочь. Э. Лукас Глава двадцать третья «Квоши!» – завела я разговор одним весенним утром, когда мы шли смотреть, как воплощаются мои многочисленные замыслы, которыми я просила его заняться раньше – Того только что поведал нам плохие новости. Люцерна не желает расти. Так что настроение у меня упало, и одновременно почему-то ослабла моя решимость не думать о Бене. «Как дела, у...» Голос у меня внезапно охрип, и я откашлялась. «Как устроился на новом месте Бен?» «Хорошо, мисс Лукас». «А вот...» Мы миновали поселение рабов и поземляной тропинке направились к пастбищам. Как ты думаешь, э, мистер Кромвель хорошо с ним обращается? И остальные, поспешно добавила я. Мне бы хотелось знать, каков мистер Кромвель в роли хозяина. Он хороший, миз Лукас. Хороший. Нервов на то, чтобы продолжать расспросы про Бэна, у меня уже не хватало, поэтому я сменила курс беседы. А как поживает Сара? В доме я её редко и вижу. Зимой, признаюсь, я о ней много думала, о том, что она живёт в одной хижине с Бэном. Хорошо, миз Лукас. Хорошо. Тут уж я, испустив сердитый вздох, остановилась и упёрла руки в бока. У тебя на всё один ответ? Да, миз Лукас. Тогда, квожь бесполезно продолжать этот разговор. Я свернула на другую тропинку и широко зашагала вперёд, решив отложить пока расспросы о Бэне. Скажи мне лучше, бросила я через плечо. Кромвель объяснил тебе, какое оборудование ему нужно для производства индиго? Квош молчал. Я остановилась, развернулась и воззрилась на него. Он тоже остановился, скрестив руки на груди. Светло-коричневая кожа собралась в морщины на лбу. Квош потёр подбородок и огляделся. Ну, объяснил? поторопила я его с ответом. Он кивнул. И что же? Он упорно хранил молчание. Я сделала несколько шагов к нему. В чём дело, Квош? Если ты не понял объяснений мистера Кромвеля, надо было посоветоваться с Беном. Вы, по-моему, неплохо поладили. А он, разумеется, должен знать всё об инструментах и ёмкостях для индиго. Честно говоря, мне только сейчас показалось странным, что Клвоз до сих пор не прибег к помощи Бена, который мог бы решить все затруднения с изготовлением оборудования. Я нахмурилась и ждала его ответа. Он набычился, будто вёл какую-то внутреннюю борьбу, хотел что-то сказать, но не мог себе позволить. Затем поднял голову. На его лице отражалось смешение чувств: сомнение, обида, боль, но и робкая надежда. Как вышло, что Бен научился читать? спросил он.